Аудиоиздательство «Вимбо» представляет Анна Старобинец Муравьедик Эдик, который так и не смог стать въедливым Читает Александр Гаврилин Муравьедик Эдик достроил последнюю башню И украсил ее половинкой кокосовой скорлупы Отошел на пару шагов и оглядел свое произведение муравьям листорезом понравилось бы. Да, они бы согласились забраться внутрь и проделали бы крошечные окошки и дверки, и прорыли бы коридоры, укрепили бы стены слюной, посадили бы в подвале грибы, заполнили бы его постройку припасами, суетой, кусками листиков, смыслом. Без жильцов замок выглядел бездушным, ненастоящим, и теперь так будет всегда». Муравьиная королева запретила своим детям общаться с Эдом и увела их прочь со сладкого пляжа. муравьям листорезом здесь было не сладко. Их поедали. Нет, нет, но его родители-муравьеды. Его семья. «Где ты, Эд?» — раздался раздраженный голос из зарослей. «Опять сидишь, ничего не делаешь?» Отец Эда, карликовый муравьед по кличке Ведливый Карл, выбрался из джунглей на пляж и возмущенно уставился на сына темно-коричневыми, как обжаренные какао-бобы, глазками. «Я делаю», — промямлил Эдик. «И что же ты делаешь?» «Вот, замок построил». «Еще один замок из песка. Что может быть более бессмысленным, чем это занятие?» Постройки из песка всегда рассыпаются. Когда мне помогали мои друзья-муравьи, наши замки-муравейники долго держались. «Ну что ты опять городишь?» Длинный нос муравьеда от возмущения задрожал. «Муравьи не друзья, а просто еда. Или соус к еде. Кислоострый муравьяда. Мы с мамой его обожаем!» Карл облизнулся. «Нет». «Они не просто еда», — упрямо уткнувшись носом в песок, сказал Эдик. «Раньше их еще можно было считать средством связи. Но теперь, когда нас, муравьедов, отключили от муравьиного листограмма, о чем вообще речь? Никакие они нам не друзья». «Ну а как вас было не отключить, если вы совершали на них хакерские атаки? Вы разрывали их строй, вы съедали муравьев». Вместе с кусочками листьев, которые они на себе несли. Листья мы обычно выплевывали. Но на них же были написаны буквы. Это были куски сообщений. А вы плевали их, где попало. Искажали смысл. Нарушали порядок слов. Да. Однажды мы сожрали двух муравьев-листорезов с частицей «не». С удовольствием пустился в воспоминания муравьед. «Они несли сообщение от одной обезьяны к другой. Там говорилось, не я ж мои бананы. Ну и та другая неправильно поняла и все сожрала. Вот потеха потом была». Карл весело засмеялся. Про Ведику Эдику было ни капельки не смешно. «Из-за вас я теперь не подключен к листограмму», – воскликнул он. «Вот и славно!» «Всю действительно важную информацию можно получить по телеанной сети. Если будешь вечно сидеть в Листограме, дружить с муравьями и ковыряться в песке, никогда не сможешь стать въедливым, а без въедливости в жизни ничего не добьешься». Родители Эдика, муравьеды Клара и Карл, несмотря на отсутствие зубов, были по-настоящему въедливыми. Их въедливость проявлялась не только в виртуозном владении длинными, мускулистыми и липкими языками, которыми они умели извлечь насекомые из щели, как бы плотно оно туда не забилось, нет. Они были въедливыми во всем. Въедливо воспитывали детеныша, въедливо вели дела, въедливо следили за работой сотрудников, въедливо пересчитывали толстые пачки бабсов, яркую валюту ленивого леса изготавливаемую из крылышек тропических бабочек. У муравьедов был свой семейный бизнес – жуколадная фабрика. Карл построил ее один, с нуля, просто с маленького какао-баба, из которого он когда-то взрастил свое первое шоколадное дерево. И вот теперь у него было целое производство, где использовался бесплатный труд насекомых. Жуки, червяки и мухи – Работали на фабрике за еду. С утра до ночи, обгрызая мякоть плодов какао, оставляя лишь гладкие косточки какао-бобы. Эти бобы муравьедиха Клара, поддерживавшая мужа во всех начинаниях, обжаривала на солнце и отдавала на перемолку жукам-дровосекам. Рабочие на фабрике не задерживались надолго. Уставших и вышедших на пенсию насекомых муравьеды съедали, и тут же набирали новых сотрудников. Муравьедик Эдик производством не интересовался. И насекомых не ел. Более того, несколько раз он выпускал рабочих на волю. Он совсем не хотел быть въедливым, но обожал шоколад. И Карл не терял надежды, что детеныш пойдет по его стопам и продолжит семейное дело. Из перемолотых какао-бобов... На фабрике производили бодрящий кваквао, излюбленный напиток ядовитых лягух, шоколадный мурчелада на кокосовом молоке, за него любые бабсы готовы были отдать оцелоты и пумы, горячий шоколад, незаменимый для многих обитателей ленивого леса в сезон дождей, а также жуколадки с начинками на любой вкус». Въедливые муравьеды старались постоянно расширять свой ассортимент и приманивать новых клиентов. Их мечтой было привлечь к жуколадной фабрике внимание хищных птиц, которые какао обычно не употребляли и презирали. Специально для них разработали новинку сезона «Дрожь в шоколаде». Свежеотброшенные, еще шевелящиеся и подрагивающие хвостики ящериц в шоколадной глазури. Эти лакомства, по мнению Карла и Клары, просто не могли не привлечь хищных птиц. Презентация дрожи в шоколаде должна была состояться в баре «Ленивые голубчики уже завтра», и муравьеды ожидали увидеть среди гостей весьма состоятельных птиц-гангстеров – гарпий. Ведь последнее сообщение, которое доставили листорезы, прежде чем отказать муравьедам в доступе к сети Листограмм, гласило – «Гарпии готовят нал». Ведливый Карл потирал свои когтистые липкие лапки. Гарпии прилетят к нему за дрожью в шоколаде с наличкой. Принесут ему бабсы. «В общем, Эд, хватит тут прохлаждаться», — скомандовал Карл. «На фабрике куча дел, а ну-ка марш помогать». «Работать на фабрике скучно», — прошептал Эд. «А песочный замок строить не скучно». — взревел отец. — Замок не скучно, и муравейник не скучно. — Это искусство. Несколько секунд Карл молча хватал беззубым ртом воздух, а потом вдруг резко боднул построенный сыном замок длиннющим носом. Башни-арки, перекрытия и стены осыпались, и прекрасное здание, на строительство которого у Эда ушло полдня, в одно мгновение стало просто грудой песка. Ну, зачем ты так строго с ребенком, Карл? мягко высказалась из заросли муравьедиха Клара. А затем, что ему пора, наконец, понять! Ничего не стоит его искусство, никто не даст за него и бабса! Это было не за бабсы, всхнул Эдик. Это было для красоты. «Значит так!» – распорядился въедливый Карл. «Мы сейчас с твоей матерью возвращаемся обратно на фабрику, а ты здесь вытираешь сопли, отряхиваешься от песка, берешь себя в лапы и приходишь нам помогать. Будешь пересчитывать жуколадки. Ты наш сын, и я сделаю тебя въедливым. Хочешь ты этого или нет?» Когда мать и отец ушли... Муравьедик это отряхнулся, вытер сопли, взял себя в лапы и отправился не на жуколадную фабрику, а совсем в другом направлении. Он уйдет отсюда подальше, на мертвый пляж Мучебрухи, куда не ступает зверская лапа. Будет строить там замки в свое удовольствие, и никто не осмелится их разрушить. До сих пор муравьедик Эдик ни разу не был на мертвом пляже. Детенышам ленивого леса запрещалось сюда ходить, да и взрослые на мертвый пляж не совались. Он считался проклятым местом и, по слухам, состояло из окаменевших останков многоголовой, многохвостой, многорогой и многозубой мучебрухи про матери всех чудовищ. Поговаривали, что всякий, кто забредает на мёртвый пляж, пропадает бесследно. Эд не верил в эти зверские сказки и не верил, что пляж усыпан останками муча-брухи. Это были просто кораллы. Он как раз собирался построить дворец из кораллов и уже заложил фундамент, когда мутная пенная волна вдруг поднялась со дна спокойного моря и накрыла пляж муча брухи и схватила и увлакла с собой Эда, словно море было въедливым муравьедом, а волна – мускулистым, длинным и липким его языком. Когда Эдик очнулся, уже стемнело. Он лежал весь мокрый под пальмой на берегу в незнакомом месте. Рядом с ним на земле неподвижно сидел Ленивец. Его шерсть отливала зеленью. «Как я здесь очутился!» Прошептал муравьедик. «Тебя вынесла волной!» Не шелохнувшись, ответил ленивец. «Ты, наверное, с мертвого пляжа. Море часто оттуда приносит тушки. То ли дело в течении, то ли в проклятии. Как бы ни было, тебе повезло Твоя тушка живая Такое бывает редко Где я? В пальмовой роще ведьмы Калибри Я ленивец Ленни А ты кто? Я муравьедик Эдик Эд протянул ленивцу правую переднюю лапу Но тот не пошевелился Извини, я не могу пожать твою лапу. Виновато сообщил Лени. Я вообще не двигаюсь. Почему? Совсем обленился? Нет. Меня заколдовала злая ведьма Калибри. Она сделала меня неподвижным как раз в ту минуту, когда я спустился на землю. И теперь я не могу подняться к себе на пальму и слиться с листьями. «А зачем ведьме нужно, чтобы ты сидел на земле?» — удивился Эд. «На земле я абсолютно беспомощен. Она хочет, чтобы меня растерзали ее голодные слуги, летучие мыши-вампиры». Ленивец скосил глаза вверх. «А, вот и они». «Я могу тебе как-то помочь?» Спросил Эдик, поглядев на круживших над пальмой мышей вампиров. «Да», — ответил ленивец. «Но это очень опасно. Ведьма крепко спит, но если она проснется, то будет в ярости». «Я готов рискнуть. Что мне сделать, чтобы снять с тебя чары?» «У калибри в гнезде припрятана куколка бабочки». «В ее коконе замурован украденный клок моей шерсти. Если вытащить из куколки мою шерсть, я смогу шевелиться. Если я смогу шевелиться, отвезу тебя с ветерком. Куда скажешь?» «Отвезешь с ветерком?» – изумил Сед. «Но ты же ленивец! Самый медлительный зверь на свете!» Так ведь я зиплайном работаю на канатной дороге. Руки-крюки свои двупалые цепляю, хляни. И вперед на огромной скорости. Эд засыпал ленивца песком, чтобы спрятать его от летучих мышей-вампиров. И на всякий случай даже придал этой груди песка сходство с крепостью. Говорят, вампиры любят старинные замки и крепости, так что... Пусть себе любуются, а ленивцы не трогают, пока он, муравьедик, разберется с ведьмой Калибри. «Куда делся наш муравьедик?» — горестно воскликнула Клара. «Он же еще детеныш! Вдруг с ним что-то случится!» «Отправлю ему сообщение по телеанной сети!» — мрачно буркнул Карл. «Немедленно возвращайся домой, иначе будешь наказан!» «Так не надо, дорогой!» — возразила Клара. Мы были с ним слишком строги, поэтому он и ушел. Нам следует передать ему что-то ласковое. Допустим, возвращайся домой, и мы сразу же дадим тебе жуколадку. Ведливый Карл осторожно воткнул в защищенную шипами сетевую лиану свой коготь, но когть-ин не сработал. Муравьет ввел когти ин снова, потом еще и еще раз. Безрезультатно. Теленная связь не налаживалась. Вместо того, чтобы натянуться, Лиана вяло болталась на ветру, и ни малейшего напряжения или вибраций в ней не ощущалось. — Похоже, разрыв связи на лиан.нет, раздраженно констатировал Муравьет. Вот уж действительно, Лиан, нет. Когда совсем стемнело, а Эдик так и не появился, въедливая Клара сказала. Мы должны пойти к муравьям листорезом и связаться с Седом по листограмму. Свободная линия? У вас свободная линия? Муравьедиха Клара кидалась от одной ширенги листорезов к другой, но муравьи от нее шарахались и в ужасе разбегались. Я же вижу у вас чистые листики, на них ничего не написано. Примите от нас сообщение. Муравьедам отказано в доступе к листограмму. Не останавливаясь, сурово сообщил листорез, возглавлявший шеренгу из двадцати восьми муравьев. «Умоляю!» Клара заломила мохнатые лапы. «Наш детеныш, муравьедик Эдик, исчез! Нам необходимо передать ему сообщение!» «Эдик?» Лидер шеренги остановился. «Муравьедик, который строил для муравьев прекрасные замки?» «Да, он самый». Подтвердил стоявший чуть поодаль въедливый Карл. «Занимался этой ерундой постоянно. Так и быть. Мы передадим ему сообщение». «Но ведь мамочка запретила нам с ним водиться». Пискнул муравей, замыкавшись строй. «Это наш друг», — заявил тот, что был впереди. «Мы должны ему помочь». «Но ведь мамочка тогда рассердится, брат номер один». «Мы не скажем мамочке, брат номер двадцать восемь». Усики локатора «Муравья номер один» напряглись и затрепетали. «Устанавливаю местоположение адресата. Местоположение установлено. Муравье Дик-Эдик находится в пальмовой роще ведьмы Калибри». «Какой ужас!» воскликнула Клара. «Передайте ему. Пусть срочно возвращается на шоколадную фабрику», сказал Карл. «И еще передайте» что мы его очень любим и ждем», добавила Клара. «И скажите ему, что ведьма Калибри крайне опасна?» «Мы не можем столько всего передать», отозвался замыкавший строй муравей. «Нас всего двадцать восемь. Каждый может нести на кусочки листа всего одну букву. Вереница муравьев соблюдает строгую очередность, и из букв последовательно складываются слова». «Двадцать восемь... Задумался муравьед, загибая когти на лапах. «Передайте ему! Эд, калибри опасно! Беги на фабрику!» Тут же выпалила муравьедиха, и буквы и Бабса она считала быстрее мужа. «Не стоит Эду сейчас возвращаться на фабрику!» Заявил вдруг листорезик номер один. «Сказать по правде, хищные гарпии опаснее, чем калибри!» «При чем тут гарпии?» Удивилась въедливая Клара при том, что они уже переклевали центральную лиану, чтобы оставить фабрику без телеанной связи. Включился в беседу муравей номер шесть. «Они собираются устроить налет на вашу шоколадную фабрику». «Какой еще налет?» нахмурился въедливый Карл. «Гарпии – наши новые клиенты. Енот ведь передал нам через этот ваш листограмм, что гарпии готовят наличку. Они хотят закупиться нашей жуколадной продукцией». Енот передал вам совсем другое, вскинулся номер 20. Он передал, что гарпии готовят налет. Но вы сожрали нашего братика номер 150, который нес букву Й, и нашу сестренку номер 151, которая несла букву Т. Поэтому сообщение доставилось вам не полностью, не налет, а нал. А мамочка запретила нам иметь с вами дело. Карл, посмотри! Клара указала дрожащей лапой на небо. «Они уже здесь!» Едва различимые в темном небе над ними кружили три хищных тени. Гарпии. Опасные кровожадные птицы. «Мы укроемся в банановой роще!» Прижавшись к земле, сказал Муравьет. «Передвигаться будем короткими перебежками, и Эдику передадим, чтобы он шел на запах бананов!» Двадцать восемь муравьев как раз распределили между собой кусочки листьев с нужными буквами и двинулись в путь. Когда из-под земли показалась их мать, муравьиха Урма, она была в ярости. «Я запрещаю передавать сообщения муравьедов!» «Но, мамочка, это для нашего друга, муравьедика Эдика, он в опасности!» «Не сметь!» — закричала Урма. Муравьеды нам не друзья! Всем муравьедам в доступе к листограмму отказано! Выкресть шерсти из гнезда калибри оказалось не так уж сложно, хотя и страшно. Ведьма крепко спала, и это осторожно просунул ей под крыло свой длинный тонкий язык и подцепился на дна куколку. Когда он уже вынимал язык из гнезда, Злая птица вдруг раскинула крылья, но до конца так и не проснулась. Эд вернулся к песочному замку, откопал ленивца, извлек из куколки зеленоватый клок шерсти и Ленни сразу закопошился. Раздраженно вереща летучие мыши-вампиры заметались над руинами замка. «Ну, погнали!» — сказал ленивец. «Тебе куда?» К маме и папе на шоколадную фабрику», — выпалил Эдик. Обида на родителей улетучилась, и он очень хотел домой. «А как найти эту фабрику?» — спросил Лени. «Где она?» Вопрос поставил Эда в тупик. Он никогда не уходил далеко от дома. Сюда его вынесло волной в бессознательном состоянии. Он совершенно не понимал, в какой стороне находится фабрика — Внезапно перед Эдом и Ленни предстала шеренга муравьев-листорезов, оснащенных крошечными зелеными транспарантами. На каждом транспаранте было по букве, и все эти буквы складывались в листограммное сообщение. «Эд тут гарпий, иди на запах ААО». «Что такое ААО?» — изумился Ленни. Муравьи молчали. Правила листограмма категорически запрещали им комментировать сообщения при доставке. Их задача — продемонстрировать буквы в нужном порядке. В тишине. Получатель сам должен постигнуть смысл сообщения. «Я понял!» — воскликнул Эдик. «Тут не хватает двух букв — К и К. С муравьями, которые их несли, явно что-то произошло. В сообщении, конечно же, говорилось «иди на запах какао». «Теперь я знаю, как нам найти жуколадную фабрику. Нужно унюхать воздушный поток, который пахнет какао. Откуда дует ветер с запахом шоколада, туда нам и дорога». «Понял!» — ленивец медленно повернул голову влево, а затем вправо, принюхиваясь. «Северо, северо, запад!» И Ленни решительно уцепился двупалыми лапами за лиану и повис, готовясь тронуться А муравьедик взгромоздился к нему на живот, как в мохнатую люльку По лианной канатке ленивец перемещался с огромной скоростью Но на пересадках, там где стыковались лианные пути, он чудовищно тормозил и подвисал в результате к станции «Сладкий пляж», откуда до фабрики оставалось буквально три минуты пешего хода, они прибыли лишь на рассвете. Эдик спрыгнул с ленивца, поблагодарил его и направился к фабрике, с тревогой отметив, что в вышине кружит парочка хищных гарпий. Казалось, эти гарпии распотрошили и расклевали рассветное небо, и от этого облака окрасились алым. «На фабрике есть надежное укрытие от хищных птиц», — успокоил себя муравьедик. «Поэтому родители и велели мне спасаться от гарпий именно там». Пробегая мимо пляжного кафе «Ленивые голубчики», Эд заметил, что на террасе уже висит в ожидании ранних клиентов паутинентальный завтрак, куча копошащихся насекомых, пойманных в мешочек из паутины. Муравьедик терпеть не мог паутинентальные завтраки и всегда старался выпустить на свободу несчастных пленников, которых угораздило сделаться угощением. Так он поступил и на этот раз. Это рассек паутинный мешочек когтям, и оттуда бросились в рассыпную мотыльки, жуки, москиты, а также четыре муравья-листореза и один муравей-пуля. Каждый из листорезов держал маленький зеленый клочок листа с буквой «Б-Н-Н-В», – прочел Эдик. «Вы, ребята, похоже, отбились от своей группы и не донесли до какого-то адресата часть сообщения». «Ты есть адресат», – сказал один из листорезов. «Это буква из сообщения, предназначенного тебе». «Тут какая-то ошибка», – ответил Муравьедик. «В моем сообщении не хватало совсем других букв. Там говорилось «Эд, тут гарпи», «Иди на запах», «ААО», то есть «какао». Там потерялись две буквы «К». «Листограмм» — очень точное средство связи», — оскорбились муравьи. «Ошибок у нас не бывает. Мы ответственно заявляем, что никаких букв «К» в сообщении не содержалось, а значит, и потеряться они никак не могли». «Это мы потерялись!» Наша мать, королева Урма, очень разозлилась, что мы и наши двадцать сестры и брата взялись передать сообщение муравьедов. Мы испугались, что она нас накажет, и разбежались в разные стороны, договорившись снова собраться в группу на сладком пляже. По дороге на пляж мы четверо попали в паутину-ловушку и стали заготовкой для паутинентального завтрака. Так мы выпали из строя, а вместе с нами из сообщения выпали буквы «Б», «Н», «Н» и «В». Мы не вправе озвучивать сообщения вслух, так что дальше соображай сам». «Иди на запах а -А о, пробормотал муравьедик. «Если это не какао, то получается иди на запах бананов». Муравьи удовлетворенно кивнули. «Но при чем здесь бананы?» — изумился Эдик. «На жуколадной фабрике не пахнет бананами. Это значит, получается, они не хотели, чтобы я шел на фабрику. Они велели мне идти к банановой роще. Но зачем? Ладно, раз уж ты спас нас из паутины, мы тебе скажем. Птицы гарпии устроили засаду на фабрике. Они собираются сожрать сначала тебя» а потом всех гостей, которые приглашены сегодня на презентацию дрожжи в шоколаде. Твои родители укрылись от гарпий в банановой роще и ждут тебя там. Эд посмотрел наверх. В небе хищно кружила стая голодных гарпий. «От сладкого пляжа к банановой роще идет прямая ветка лианной канатки», сказал муравей с буквой «Б». «У тебя есть шанс спасти свою шкуру» она проложена на открытом пространстве!» Дрожа отозвался Эдик. «По дороге мы будем уязвимы для птиц. Они просто нас заклюют! И меня, и Нивца? «Мы с ребятами вас прикроем!» Внезапно подал голос, освобожденный из паутины муравей-пуля. Он уже успел сбегать домой и вернуться с целым отрядом собратьев пуль. «Этот парень спас меня из паутины, ребята!» «Кто готов пострелять по хищным птицам, чтобы спасти ему жизнь?» «Я готов!» — хором гаркнули муравьи пули. Эд боялся, что ленивец уже уехал со сладкого пляжа. Но его опасения оказались напрасны. Лень немерно покачивался, подвиснув на станции. «Лень срочно!» — закричал муравьедик, взгромождаясь на ленивца. «Тут хищные гарпии! Нужно ехать к банановой роще!» Птицы Гарпи, естественные враги ленивцев. Меланхолично сообщил Ленни и так резко сорвался с места, что Эдик чуть не свалился. Они скользили по Лиане на полной скорости, а позади раздавалась канонада муравьев-пуль, разбиравшихся с хищными Гарпи. Муравьедик Эдик достроил последнюю башню и украсил ее половинкой кокосовой скорлупы. «Красота!» Воскликнули листорезики, проделывая в песочных стенах крошечные окошки и дверки. «Нам так нравится это офисное здание!» Эд приладил к зданию табличку с надписью «Офис компании Листограм». «Хорошо, что твои родители больше не едят муравьев. Правда, Эд?» «Еще как хорошо», – отозвался Эд. «Они очень вам благодарны. Ведь вы спасли от гарпий не только меня, но и всех гостей, которые собирались на презентацию дрожжи в шоколаде. Если бы вы не передали каждому приглашенному сообщение об угрозе, даже страшно подумать, сколько было бы зверских жертв. Эти гарпии, искусанные муравьями-пулями, «Чуть не сдохли тут с голоду, напрасно ожидая добычу!» Захихикали листорезики. «Так смешно было наблюдать, как они улетают ни с чем, роняя перья и щелкая клювами!» «Я так рад, что мои родители стали менее въедливыми!» Сказал Эд. «И что ваша мама согласилась подключить муравьедов к сети листограмм и разрешила вам снова со мной играть?» «Скажите, пожалуйста!» раздался вдруг голос жука, который медик узнал одного из фабричных рабочих. Где тут расположен офис сети Instagram? Мне нужно передать сообщение. Офис здесь, сказали муравьи. Что вы хотите передать и кому? Сообщение для жуков и червяков ленивого леса. «Приползайте на жуколадную фабрику! Здесь теперь не жрут трудящихся и платят зарплату!» Листорезы тут же разрезали пальмовый лист на кусочки и принялись выводить на них буквы. Муравьедик грустно вздохнул. За рабочих он, конечно же, радовался, но ему было жалко папа Тот считал, что теперь-то уж, когда порядки на фабрике изменились, а насекомых больше не эксплуатируют, Эд пойдет по его стопам и продолжит семейное дело. Только Эд все равно не собирался возглавлять фабрику. Свою жизнь он хотел посвятить.